Глава двадцать третья. Переговоры. Собираю волосы в хвост, поправляю одежду и иду к выходу из спальни. В этот же момент открывается дверь на пороге Ной. «Готово?» — спрашивает он и внимательно вглядывается мне в глаза. «Да», — отвечаю нервно, а потом говорю. «Нет», — делаю глубокий вдох и медленный выдох. «Он уже здесь?» «Да, пришел пару минут назад» но и приближается ко мне и заключает в крепкие объятия. Я все время буду с тобой, встану между вами, тебе не придется с ним контактировать. «Хорошо — Хорошо, — невнятно бормочу ему в грудь. Он слегка отстраняется и заглядывает мне в глаза, но складывается ощущение, что прямо в душу. — Вчера у нас состоялся неприятнейший разговор за все время нашего общения. Я признала неправоту и извинилась за свое поведение, пообещав, что отныне и впредь буду всегда думать, прежде чем что-либо сделать. Но я не сказала ему, что если речь пойдет о его жизни, то тут даже раздумывать нечего. Лучше умру сама, чем позволю кому-то причинить ему боль. Я точно так же, как он, не смогу пережить, если его не станет. — Могу я что-нибудь сделать, чтобы помочь тебе успокоиться? — спрашивает Ной. — Да, — шепчу и провожу ладонью по его затылку, притягивая к себе чуть ближе. — Поцелуй меня. Он очаровательно улыбается и с нежностью прижимается к моим губам, притягивая к себе еще ближе. Поцелуй становится глубже, он будет во мне чувство голода, отчаянно цепляюсь за него, желая раствориться в моменте. Но и слегка прикусывает мою нижнюю губу, а потом проводит языком по месту укуса. Вздох застревает в горле. Толкаю его к стене, прижимаюсь ближе, чувствую, что он улыбается. Слегка отстраняюсь, тяжело дыша, и вопросительно приподнимаю бровь. «Полегче!» — просит он с довольной улыбкой. «У нас мало времени. Кейны и остальные уже ушли. Нам тоже пора». С неохотой отстраняюсь от него, выхожу из комнаты и иду вниз по лестнице. Саймон сидит на диване в гостиной и просматривает какие-то бумаги. При нашем появлении поднимается на ноги, скручивает лист в трубочку и, благоразумно не приближаясь, интересуется. «Готовы?» — смотрит на наручные часы. «У нас час до назначенного времени!» Молча киваю и выхожу из дома. Но идет справа от меня Саймон чуть позади. Проходим мимо дома Джоша, а потом оказываемся на более оживленной улице. Не сразу, но обращаю внимание, что на нас удивленно пялится. Сначала не могу понять, почему. Насколько я знаю, листовки с моей фотографией распространили везде, кроме нью -Вара. Значит, эти люди не могут знать, что меня разыскивают. А потом до меня доходит. Мы одеты не так шикарно, как принято по местной моде. На нас форма жнецов, пусть и старая. И нет масок. Слышу шепотки... Вижу, как множество людей останавливается прямо посреди дороги и провожает взглядами странную Троицу, стараюсь не терять невозмутимости, бросаю короткий взгляд на Ноя, который одобрительно кивает значит, я все делаю правильно. Подходим к окраине города, где нас встречает отряд из десяти жнецов оппозиции. Они будут нашей поддержкой на предстоящей встрече. Лица знакомые, но по именам я никого не знаю. Не вижу здесь ни Кейна, ни его людей. Выходим с одной стороны пустыря. На противоположной тоже появляются люди — жнецы. Мельком вижу канцлера. Это будет вторая наша встреча. И уже второй раз Харпер Эйс в красном. Только на этот раз это не платье, а брючный костюм. Длинные светлые волосы мягкими волнами ложатся на плечи. Вспоминаю слова Паулы, стилиста, занимавшегося моей внешностью перед той встречей, перед тем, как отправиться в спираль. Присутствие канцлера не принято ходить растрепанный, поэтому волосы необходимо собрать». Что-то подобное она сказала тогда. В то время я немного опасалась встречи с главой республики, а сейчас чувствую удивительное спокойствие. Поворачиваюсь к Ною так, чтобы никто, кроме него, не видел». Снимаю браслет-подавитель и убираю в нагрудный карман. Надо быть во все оружие, Так, на всякий случай. В одно мгновение хочу распустить волосы, чтобы просто посмотреть на реакцию канцлера, но решаю этого не делать. Если придется вступить в драку, ничего не должно отвлекать. «Пора», — объявляет Саймон. «Всей группой выступаем вперед. Мы втроем чуть впереди. Слева Саймон, в середине Ной, потом я». Сопровождение чуть отстает, и в определенный момент Саймон подает им знак «Остановиться». Дальше идем одни. Наблюдаю, как с противоположной стороны нам навстречу идет Харпер Эйс, Сайлос, даже не удивлена, что он лично отправится на переговоры, и еще один человек. Изо всех сил стараюсь быть невозмутимой и смотреть строго перед собой, хотя хочется повернуть голову к Саймону. Шепчу практически одними губами, чтобы никто, кроме Ноя и Саймона, не услышал. «Какого черта с ними делает Соренс?» «Не волнуйся, все по плану», — отвечает Саймон. «Да неужели?» «Ной, ты знал?» — так же тихо спрашиваю я. «Нет», — вздыхает он. «Это часть плана, успокойтесь», — просит Саймон. «Чёрта с два я успокоюсь». «Надо было заранее предупредить нас, чтобы я не чувствовала себя полнейшей идиоткой!» Отрезаю холодно. Дальше продолжаем шагать молча. Невозмутимое выражение лица каждую секунду готово смениться на презрительное. Но я стараюсь, чтобы этого не произошло, прилагая для этого невероятные усилия. Одновременно останавливаемся приблизительно в центре пустыря, примерно в пяти шагах друг от друга. Некоторое время молча рассматриваем присутствующих. Соренс невозмутим. Он ничем не выдает то, что находится на нашей стороне. Хотя сейчас я в этом несколько сомневаюсь. Канцлер холодно осматривает нас, всем своим видом показывая, что она выше всех собравшихся здесь людей. А Сайлас единственный, кто улыбается и смотрит только на меня с каким-то лихорадочным блеском в глазах. От этого мне немного не по себе, но я даже не могу посмотреть на Ноя в поисках поддержки, потому что это не останется незамеченным для новоиспеченного главаря жнецов, стоящего прямо напротив меня». Наконец Саймон заговаривает, нарушая гнетущую тишину. «Приветствую вас, госпожа канцлер, мистер Сорренс, 8411». Похоже, он намеренно не назвал жнеца по имени». Тот впервые отводит от меня взгляд и со злостью смотрит на Саймона. Меня забавляет данная ситуация. Не понимаю, почему Сайлос так оскорбился этому обращению, ведь его звали так последние несколько лет. «Мистер Трент, я полагаю?» — холодно спрашивает канцлер, не удостоив нас сноем и взглядом. «Если честно, я по этому поводу ни капли не расстраиваюсь. На самом деле не могу понять, зачем я вообще здесь. Неотрывно смотрю на Соренса». Он бросает на меня взгляд, а потом обращает все свое внимание на Трента. «Совершенно верно», — говорит Саймон, слегка склонив голову. «Думаю, нам ни к чему долгие разговоры, поэтому предлагаю перейти сразу к делу». «Да, я тоже за деловой подход», — кивает канцлер. «Давайте приступим». «Думаю, вы догадываетесь, что мы хотим лучшей жизни для всех граждан республики». За последнюю сотню лет люди забыли, что в этот мир мы приходим на равных. Просто кому-то везет родиться в богатой семье, а кому-то нет. И очень печально, что наша цивилизация вернулась к рабству. Мы хотим это изменить. Именно это является первым условием оппозиции для достижения мира». «Первым? Значит, оно не одно?» — не меняясь в лице, спрашивает глава республики. Саймон разворачивает листок бумаги, который до этого держал скрученным в трубочку. Это выглядит несколько нелепо. Неужели нельзя было просто запомнить эти условия? «Нет, ни одно!» «Любопытно!» — все так же безразлично говорит канцлер. «Не озвучите?» «Первое, как я уже сказал, отменить рабство. Второе — передвинуть возраст обязательного выхода на работу с тринадцати до восемнадцати лет». Третье. Ввести обязательную оплату труда. Люди не должны работать за еду. Четвертое. Провести образовательную реформу, организовать детские сады и школы. Пятое. Включить в совет представителей от оппозиции. Шестое. Отменить испытания. Это бессмысленное убийство людей. Седьмое. Прекратить эксперименты над людьми, создавая новых жнецов. Восьмое. Достаточно. — перебивает его канцлер. «Я все поняла. Мне нужно время, чтобы посоветоваться с моими советниками и обдумать...» «Нет!» — отрезает Трент. «Всем давно известно, что совет ничего не решает. Все решения вы принимаете самостоятельно, поэтому думайте здесь и сейчас». «А иначе что?» «Думаю, все собравшиеся здесь знают ответ на этот вопрос». Они сверлят друг друга взглядами. В воздухе собирается гнетущее напряжение, которое дает ощущение того, что сейчас что-то должно произойти. Внезапное покашливание выводит меня из оцепенения. «Позвольте уточнить», — внезапно говорит Сайлос, — «сейчас вы предлагаете условия по изменению текущего мирового порядка. Но все эти условия сделают жизнь проще только для вас. Что мы получим взамен?» «Я имею в виду, нам неплохо живется и без всяких изменений. А тут приходите вы и ни с того ни с сего требуете перемен». «Вот же эгоистичный ублюдок. Так и знала, что он еще хуже Бишопа». «Я так понимаю, у тебя есть какие-то предложения?» В разговор вступает Ной. «Да, парочка есть. Но для начала мне интересно, кто будет управлять республикой». «Если вы примете все условия, то во главе государства останется тот же руководитель, госпожа Эйс». Сайлос и канцлер переглядываются, затем жнец говорит. «Хорошо. Если канцлер согласится, у меня тоже будет условие». На его лице появляется мерзкая улыбка, которая не предвещает ничего хорошего. «Какое же?» — интересуется Тренд. «Она!» — он указывает на меня пальцем. «Я? Что еще за... Зачем ему я?» «Поясни», — жестко требует Саймон. «Она будет работать на меня. Займется тренировкой жнецов для раскрытия их потенциала и создания идеальной армии. Если мы достигнем соглашения, то армия в стране просто будет не нужна», — говорю, смотря ему прямо в глаза. «Не собираюсь плясать под его дудку. ни на ту напал». Злобно смотрит на меня, отвечаю ему тем же. Какой же неприятный тип? — Канцлер, — спрашивает Саймон после нескольких минут молчания, — каково ваше решение? — Я думаю... — она постукивает по подбородку ногтем с идеальным маникюром, а потом внезапно заявляет. — Казнить вас всех за измену! С этими словами, по поверхности земли, на той половине пустыря, к которой канцлер стоит спиной, проходит странная рябь. С земли поднимаются десятки жнецов, которые сбрасывают со спины маскировку. «Ну и где, — спрашивается, — все это время была наша разведка?» Жнецы постепенно берут нас в кольцо. «Власть на блюдечке!» презрительно говорю Соренсу, а затем резко бросаюсь вперед и хватаю канцлера за горло. Мои прикосновения не то, что не убивают ее, они даже не приносят ей боли, а ведь я сняла браслет. Наверняка ученые придумали какую-то новую дрянь против силы жнецов, но для меня это не имеет особого значения. Остальные стоят на своих местах, напряженно глядя на нас. Жнецы не приближаются». «Соренс выглядит обескураженным. Либо он ничего не знал, либо хороший актер. Третьего не дано. Если хочешь жить, прикажи своим жнецам убираться прочь!» — с ледяным спокойствием требую я. «Ты не сможешь убить меня еще несколько часов, но мне не понадобится столько времени. Вас перебьют раньше!» — хрипит она, и я сильнее сжимаю пальцы на ее горле. Не думала, что республикой управляет такая дура. Не думаешь же ты, что меня что-то остановит? Поднимаю вверх левую руку так, чтобы она ее видела. На кончиках пальцев потрескивают электрические разряды. Немного практики, и теперь я могу концентрировать энергию не на двух руках, а на одной. И это не единственный мой козырь. Впервые за все время в ее глазах мелькает страх, и я удовлетворенно ухмыляюсь. «Отзывай своих жнецов!» — раздельно требую, наклонившись к ее лицу. Она скашивает взгляд влево, смотрит на Сайлоса и хрипит. «Сайлос!» Этот ублюдок ухмыляется, смотрит на меня и качает головой, а потом произносит так громко, что его слышат все жнецы в округе. «Убейте всех оппозиционеров! Девчонку взять живой!» Ной бросается на Сайлоса. Тренд делает то же самое. Соренс отступает вправо, а затем огибает нас и бежит в сторону оппозиции, в последний момент проскакивая мимо жнецов республики, которые постепенно приближаются к нам. Они не обращают на него внимания. «У меня нет времени на разборки с канцлером, к тому же она уже приняла решение». В ее глазах написано отчаяние. Ее только что предал человек, которого она сама назначила главным жнецом. «Кейн!» Ору во всю мощь своих легких в надежде, что подкрепление уже близко. А затем тихо говорю канцлеру. «Прости». Это звучит неискренне, потому что мне не жаль. Я могла бы убить ее на месте, послав разряд только в мозг. Или просто свернуть шею. Но я не хочу этого делать. «Размахиваюсь и сильно бью кулаком прямо в ее красивое, но такое холодное лицо. Пусть Сорренс потом сам с ней разбирается. Конечно, если выберется отсюда живым». Женщина мгновенно теряет сознание. Отпускаю ее шею. Она валится на землю и остается лежать неподвижно. Быстро оглядываюсь по сторонам. Хаос. По-другому творящееся вокруг назвать невозможно. Жнецы республики схлестнулись с жнецами оппозиции. Это похоже на массовую драку, которая происходит буквально везде. Раздаются редкие выстрелы. Черт возьми, ничего хорошего это не предвещает. Но то, что наши люди все прибывают из-за крайних домов, мимо которых мы проходили с Кейном и Ноем позавчера, дает надежду на успех. Ищу глазами Ноя. Сайлос легко справился с ним и с Саймоном. Отбросил первого в сторону и сейчас, наступив на грудь, нависает над вторым. Ной поднимается на ноги и снова бросается на противника. Больше не успеваю ничего увидеть, кто-то сбивает меня с ног и заваливает на землю. Чувствую, как к виску приставили холодные дуло пистолета. Пойдешь со мной, иначе пристрелю», — говорит мужчина. «Ага, разбежалась. Вряд ли он меня пристрелит, Сайлосу я нужна живой». Но я обещала Ною не рисковать своей жизнью и готовлюсь снова нарушить обещание. Думаю, в данной ситуации это простительно, ведь опасность сейчас буквально на каждом шагу. «Нет!» — говорю Жнецу, который удивленно пялится на меня и сильнее давит пистолетом мне на голову, но не стреляет. Так и знала. Резким движением выбиваю пистолет из его хватки. От неожиданности мужчина жмет на курок. Пуля кажется задевает мои волосы. Ах ты! Кладу ладонь на его голову, пропуская высокий электрический заряд сквозь череп. Жнец валится на меня, но я спихиваю его тело в бок. Хватаю пистолет и поднимаюсь на ноги. Где Ной? В нескольких метрах вижу Саймона. Кажется, он без сознания. Приглядевшись, понимаю, что нет. Мертв. Его убил Сайлос или кто-то другой, я не знаю, мне все равно. Возможно, я должна грустить по этому поводу, но не чувствую ничего. Больше он не будет преследовать меня. Наверное, я просто бессердечная, но мне плевать. Сейчас для меня важен только один человек. Замечаю Сайлоса, который сидит верхом на Ное и замахивается для нанесения удара. «Надо отдать должное Ною!» Он перехватывает его руку и пытается ударить в ответ. Но Сайлос заметно сильнее. Видимо, его уже напичкали знаменитыми пилюлями, которые делают главного жнеца сильнее остальных. Надо помочь Ною, пока этот урод не убил его. Краем глаза замечаю, что ко мне бегут сразу двое жнецов. Драться с ними мне некогда, поэтому поднимаю руку с пистолетом, стреляю в голову одному... Попадаю точно в цель. Потом второму. Он успевает уклониться. Пуля пробивает плечо. Стреляю еще раз. Готов. Бегу к Ною, не раздумывая, стреляю в голову Сайлоса. С ним бесполезно вести переговоры, так что толку от него живого просто нет. Он заваливается вперед, и к тому времени, как я приближаюсь, Ной сталкивает с себя мертвое тело и садится. На его лице кровь, губа разбита, но более серьезных повреждений не вижу. Протягиваю руку и помогаю ему подняться. «Ты как?» – спрашиваю быстро. «Порядок!» – без промедления отвечает он. «А ты?» «Тоже?» На самом деле на мне даже не царапины. Становимся спиной к спине, готовые отразить атаку возможных противников. Нас окружает десять человек. В этом пистолете заряд на десять патронов. Четыре раза он уже выстрелил, значит, осталось не больше шести пуль». «Следовательно, надо потратить по одной на одного противника, чтобы в итоге осталось четверо. Это лучше, чем десять, но все равно много. Без промедления разряжаю обойму и отбрасываю бесполезное теперь оружие в сторону. Пятеро противников убиты, один серьезно ранен. Как я и предполагала, осталось четверо, но не все так радужно. К ним присоединилось еще двое, и у этих двоих в руках оружие. Это плохо». — Если по мне стрелять, скорее всего, не будут, что спорно, ведь теперь нет Сайлоса, чтобы их остановить, то у Ноя таких преимуществ нет. — Ной, — говорю тихо, — возможно, мне придется совершить глупость, чтобы спасти тебя. — Ты спрашиваешь разрешения? со смешком спрашивает он. Не понимаю, что его так развеселило, ситуация почти безвыходная. Вдруг Ной говорит. — Тебе не придется ничего делать. Смотри. Оборачиваюсь, чтобы посмотреть в указанном направлении, а именно на крышу того здания, которое мне показывал Кейн. А вот и обещанные снайперы. Вижу вспышки выстрелов, которые мгновенно достигают своей цели. Окружающие нас с ноем жнецы падают замертво. В это же время по пустырю разносится многократно усиленный голос Кейна. «Сдавайтесь!» — приказывает он. «Ваши руководители мертвы, и вас постигнет та же участь!» Долгих десять секунд ничего не происходит. Все просто замерли без движения, драки прекратились. А потом жнецы республики опускаются на колени. Облегченно выдыхаю, улыбаюсь, как сумасшедшая, поворачиваюсь к Ною и бросаюсь в его крепкие объятия. «Получилось!» Не веря сама себе, восклицаю снова. — У нас получилось! Ной улыбается, убирает растрепавшиеся волосы с моего лица. — Я в тебе не сомневался! — говорит он.